— Скажите, пожалуйста, скоро пять. — Да, со мной можно незаметно провести время. Он шутливо прищуил один глаз, заржал и объявил. За усердной работы время идет быстро, как сказал бы этот надутый молокосос Блэр. — Ну, к сожалению, я должен вас оставить, друзья. Вы славные ребята, и я очень вас люблю. Но теперь мне надо заняться одним более важным делом. Он весело потер руки, предвкушая удовольствие, и добавил, ухмыляясь, «Если мой любимец заглянет сюда до пяти, скажите ему, что его счета в порядке и что я ушел купить ему погремушку». Он не спеша, поднялся со стула, достал свою шляпу, дважды снимал и надевал ее, пока его не удовлетворил залом пыльных полей. Взял тяжелую трость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 Последний раз скользнул взглядом потерпеливым, но смещенным лицам и медленно вышел из комнаты. Ему повезло, шумно проходя по коридорам, он никого не встретил и за пять минут до гудка, проскочив через главный вход, очутился на свободе и направился домой. Дождь перестал, воздух был свеж и прохладен. Недавно зажженные фонари мерцали сквозь сумрак, отражаясь на мокрых мостовых как бесконечный ряд топазовых лун в черно-неподвижной воде. Броуди ужасно забавляла правильное чередование этих отражений, которые как будто плыли ему навстречу, в то время как он шел. Ухмыляясь, он говорил себе, что обязательно расскажет Нэнси об этом виденном им странном явлении, небе, прокинутом на землю. «Нэнси!» Он громко замурлыкал от удовольствия, подумав обо всем том, что им предстояло вместе обсудить сегодня вечером. Начиная от сочинения язвительного письма «Той в Лондон» и кончая лестным предложением, которое он собирался сделать Нэнси. Она, конечно, сначала будет расстроена, увидев, что он вернулся, пожалуй, больше обычного под хмельком. Он великодушно признался в этом вечернему мраку но когда она услышит его предложение, нежданная радость рассеет всю ее досаду. Он знал, что этой ворчуньей Нэнси всегда хотелось прочного положения, которое мог ей дать только такой благородный человек, как он, и уже слышал ее изнемогающее от волнения голос. «Вы это серьезно говорите, Броуди? Ох, и ошеломили же вы меня! Стать вашей женой? «Вы знаете, что я ухвачусь за это, как за счастье? Пойдите сюда, я крепко-крепко вас расцелую». «Да, она будет к нему милостива, как никогда, после такого великодушного предложения». Глаза его заблестели при мысли о тех интимных доказательствах ее расположения, которые он получит от нее сегодня ночью. С радостным сознанием, что каждый спотыкающийся шаг приближает его к ней, Он шагал вперед, ища и не находя слов, способных передать всю силу ее очарования, ее власти над ним. «Она? Она прелесть!» — бормотал он бессвязно. «Тело у нее такое белое и нежное, как грудка цыпленка. Я, кажется, готов ее съесть». Образы становились назойливее, обостряли его тоску по Нэнси его возбуждение, и последним торопливым усилием он достиг своего дома, сбежал по ступенькам, нетерпеливо вставил ключ в замок, отпер дверь и ввалился в неосвещенную переднюю. «Нэнси!» — крикнул он громко. «Нэнси! Вот я и вернулся к тебе!» Он постоял в темноте, ожидая, чтобы она отозвалась. Но так как ответа не было, он любовно усмехнулся, решив, что она спряталась наверху и ждет его прихода. Достав из кармана спички, он зажег газ в передний, поставил трость в подставку, повесил шляпу и торопливо вошел в кухню. Но и в кухне было темно.